Наталья Карпова. Оборотни. Мир сумерек. Читает Ольга Кучерявых. Часть первая. Пролог. Тихонько позванивала сбруя, закат дробился в остриях пик и шлемах воинов. Низко-низко ползли косматые, как дым тучи. Ребенок покачивался в седле, чувствуя сзади крепкое тело бабки, Цепкий взгляд черных глаз изучал бурую равнину, по которой вот уже третий день шел верховой отряд. Дневная звезда, всегда такая тусклая и далекая, прощальным теплом коснулась маленького носа юного оборотня. Бабушка львица, скоро будет лагерь. Я так хочу посмотреть скачки и стрельбу из лука и метание копья. Успокойся, киска, ты будущий воин, а значит, должна учиться терпению. Я хочу! В голосе ребенка играл норов. Каприз или упрямство двигали девчонкой, однако бабка за хмурой миной прятала улыбку. — Не ожидала я, малышка, что ты будешь такой. Невольно в душе оборотня рождалась гордость за внучку. — Госпожа! Рядом с вороным конем львицы поравнялся молодой воин на пегой кобылке. — Наши дозорные донесли о приближении отряда лунных. Они движутся нам навстречу. — Не думаю, что их цель — мы. Княгиня зорко вглядывалась в далекий горизонт. «К тому же лунные придерживаются давнего соглашения о соблюдении нейтралитета. С чего нам бояться наблюдателей? Да и разве пристало бояться кого-либо оборотнем? А, мальчик, возвращайся в строй. Благодарю за службу». В рыжей высокой траве тонко и пронзительно запела ночная птица. В опускающихся сумерках роились тучи мелких насекомых. Отряд подходил к лагерю клана диких кошек. До цели перехода оставались считанные километры. Ребенок затих, набравшись терпения перед последним броском. А воины, повинуясь наползающей ночи, затянули песню. Девчонка обратилась вслух. Песня-легенда будоражила юный разум, разжигала любопытство. «В суровых далях, где вода с небес на мир не льется, Лишь бури, смерчи иногда, да жар степного солнца народ нас жил и процветал благословением Бога. Ослабила золотой оскал звезда, чье око строго следило за его игрой, а он все пел, учился, и стала жизнь совсем иной. Наш край грозой умылся. Великим словом от Творца владеем мы по праву, велением светлым от Отца, и тем снискали славу. Так будет вечным наш народ, чей путь и прям, и долог. Наш враг, раздавленный, падет, как лжи напрасный морок. С последним лучом солнца закончилась и песня. Отряд, миновав небольшую рощицу, вышел на равнину, где был разбит палаточный городок. Горели костры, меж ними то и дело появлялись и исчезали фигуры воинов. Отряд по знаку книги не спешился. Чьи-то сильные руки приняли юную княжну и мягко опустили на землю. Киса жадно оглядывалась по сторонам. «Как же здесь все интересно! Вон там у костра сторожевой пост. Сегодня за порядок в лагере отвечают Ирбис и Ягуар. Хорошие ребята!» Когда бабке было не до нее, эти двое юных воинов заменяли девочке-нянек, и оружие было самой интересной игрушкой. Оружие! Киса любила трогать рукояти тяжелых боевых мечей, ее завораживал блеск стали. А как мастерски владел клинком ягуар, на это стоило посмотреть. Сейчас в лагере не до игр. Киса прекрасно понимала. Ее бабка, как только прибыли на место, тут же вызвала к себе военачальников и удалилась на срочное совещание, напрочь забыв о ребенке. Киса бродила среди костров, стражи ее не окликали, зная, кто она. Маленький оборотень набрала охапку сухой травы и кинула в огонь. Девчонка с восторгом наблюдала, как огромное облако дыма взметнулось в ночное небо. И тотчас с другой стороны костра раздался чей-то чих. «Эй, кто там?» — окликнула киса. «Апчхит!» «Кто-кто?» — откликнулся недовольный мальчишеский голос. «И что вы такое едкое в костер бросаете?» На свет от огня вышел мальчик лет пяти-шести, светловолосый, конопатый. «Ты кто такой? Здесь военный лагерь, сюда чужих не пускают!» — взвелась киса. Мальчишка презрительно шмыгнул носом и подсел к костру. «Ладно, ладно, не репенься так, небось не зря я тут появился!» Девочка ждала продолжения. Чужак самодовольно посмотрел на нее. «Мой отец сейчас беседует с твоей бабкой, ты ведь оборотень?» «Откуда узнал?» Киса задохнулась от наглости незнакомого пацана. «Да у тебя же на лбу написано!» Киса не знала, злиться ей или не стоит. Да, она гордилась своим происхождением. Прирожденный оборотень. Принадлежность к народу богоизбранных — величайший дар Всевышнего. Но этот юный нахал произнес оборотень, как будто тяжкое оскорбление. — А ты, конечно, из плебейского племени людей, — постаравшись в своем голосе излить весь яд, сказала киса. — Да, и горжусь этим, — мальчишка тряхнул вихрастой головой. — Хм, нашел чем презрительно дернула плечом киса и бросила хапку сушняка в костер. Огонь полыхнул, став выше и яростней от очередной подачки. Его жаркие щупальца, казалось, хотели дотянуться до ночного неба, где неуверенно вставала луна. «Ведь по легендам она пришла в мир сумерек вместе со своим народом, хранителей тайн», – внезапно вспомнила киса. «Они сами, как и их ночное светило, оставались вечной загадкой для всех живущих. «И все-таки, как ты понял, кто я?» прервала молчание киса. «Ну, я подслушал. Ты со стражем заговорила, он к тебе обратился, юная княжна, так что все было из неясного». «Понятно». Его объяснение вполне удовлетворило любопытство кисы. «Тебя как звать?» «Рен». «Я из деревушки Веселый, что за лесом. Между прочим, мой отец — один из самых уважаемых людей в округе, а дед — глава совета старейшин». Киса повторила издевательский смешок, который, однако, прозвучал уже не так убедительно. «А тебя как звать?» Рен явно равнял себя с ней, если не ставил выше. «Никак», — ответила киса. «Ты не думай, я ни из вредности не говорю. Просто мне всего пять лет, а посвящение я пройду и получу имя лишь в двенадцать, так что пока я просто киса. Это детское имя, не настоящее». Рен кивнул, принимая такое положение вещей. «Глянь, что у меня есть!» «Ты умеешь стрелять из лука?» Быстро сменил тему мальчишка, извлекая из-за спины самодельный лук и стрелы. «Конечно умею». Кисе ужасно захотелось сделать что-то, чтобы показать, насколько она искуснее человеческого отпрыска. Дети ушли во тьму в поисках мишени. «Ты видишь на том суку на сосне деревянная миска?» Киса указала рукой. «Да, вижу». Девчонка недоверчиво покосилась на нового знакомого. «Странно». «У вас людей зрение, как у кротов. Гляди, как я сейчас пробью миску прямо посередине!» Киса вложила стрелу, натянула тетиву. Короткий свистящий звук и стук дерева о дерево возвестили о победе маленького оборотня. «Что, не веришь, что я попала? Пошли посмотрим!» Дети наперегонки припустили к миске мишени. «Ого!» — с уважением протянул Рен и потрогал древко, торчащее из днища пробитой посудины. Рядом с тем местом, куда угодила стрела, прошла трещина. «Ничего, я еще лучше смогу. Хочешь, я попаду рядом с твоей?» Они вернулись на исходную позицию. За их спинами горел костер. Дерево с мишенью высилось в двадцати шагах от стрелков. Однако стоило Рену поднять лук, как чьи-то неясные тени закрыли от него дерево с пробитой стрелой миской. Где-то рядом остановился конный отряд. «Лунные!» Вскрикнула киса и невзначай толкнула Рена. Тонкая стрела соскользнула с тетивы и ушла в бок. «Нечистый тебя забери!» — Рен зло сплюнул. «Фу, ты, ну ты! Прям как взрослый!» На оборотне его манеры не произвели впечатления. «А ну тебя, я пойду на лунных посмотрю!» Из-за туч вышли Селла и Блей, второй и третий спутники сумеречного мира. Кис бежала по желтым лучам родных неприблудных лун, горя желанием взглянуть на легендарный народ, приведший в незапамятные времена свое ночное светило на их небосвод. Из большой серебристой палатки вышла львица, высокая, стройная, как стрела, пепельные волосы забраны назад, в серых глазах спокойная мудрость правителя, на плечах которого мир. Кис отметила про себя, что бабушке безумно идет походная форма гвардейцев клана диких кошек, Рядом с бабкой встал крепкий, широкий в плечах мужчина, в котором киса без труда угадала отца Рена. «Нил, помни о своей миссии, что бы ни произошло. Нам нужен мир любой ценой. Тайные вылазки, карательные операции по-прежнему имеют место?» «Да, иногда. Сейчас среди людей упрочилось понимание, что противостоять оборотням не имеет смысла, а мы всегда действуем осторожно». И если появляется такая необходимость, прибегаем к крайним мерам. Благо нас никто из населения не заподозрит. Мы настолько слились с ними, что стали единым народом, да простит меня госпожа. Я помню, кто я по праву рождения. Прекрасно, Нил, не забывай присылать свои сообщения по нашему каналу. Я знаю, что ты мой самый лучший шпион и всегда готова отплатить тебе за добрую службу. С этими словами львица одарила Нила самым пылким поцелуем, какого, возможно, не получал от нее ни один мужчина с тех пор, как погиб ее муж. О чем говорила бабка с человеком, киса не поняла, а вот поцелуй ее порядком озадачил. Она только отметила для себя, что ей, пожалуй, стоит быть помягче с человеческим ребенком. «Госпожа, прибыл дозорный отряд лунных, их предводитель желает говорить с вами». Юноша, почти мальчишка, стоял перед княгиней, смиренно склонив голову, в ожидании высочайшего решения. Княгиня чуть улыбнулась. Ее рука резко взлохматила рыжие кудри юного воина. «Мальчик мой, не надо так официально. Мы в поле, а не среди придворных». Киса прыснула в ладошку. «Передай Лунному, что я ожидаю его в своей палатке. Тебя, Нил, я прошу остаться. Кто знает, как обернется разговор. Вдруг твое присутствие будет необходимо». «А ты, Лев, поищи Кису. Она где-то здесь бродит по лагерю. Пусть ее накормят и уложат спать. Скоро утро». Юный воин с поклоном шагнул во тьму, куда не доставал свет факела, горевшего у входа в княжескую палатку. «Ах ты, безобразница! Подслушаешь?» Лев схватил в охапку притихшего в стороне ребенка. Киса завизжала от восторга, хотя ее кольнула легкая обида от того, что кто-то смог застать ее врасплох. «Все, идем спать. Так бабушка сказала». — категорично произнес Лев, возвращая девчонку на землю. — Нет, нет, — запротестовала она. — Еще рано, Лев, миленький, отпусти меня, а... А, не соври, что я уже седьмой сон вижу. Уж тебя-то она послушает. Лев присел рядом с девчонкой. — Может быть, хотя мать не так просто провести. Ладно, ужасный капризный ребенок, я что-нибудь придумаю. Ты, главное, не попадайся ей на глаза, иначе нагоняй получим оба. Хорошо. Радостно согласилась киса и в благодарность чмокнула льва в щеку. Тот встал, посмотрел ей вслед, вздохнул. Единственный ребенок его брата, погибшего пять лет назад, был льву особенно дорог. Эта шустрая, живая, проказливая девчонка заставляла его забывать обо всем на свете. Лев проводил взглядом кису и отправился к лунным передать повеление княгине киса, удостоверившись, что ее никто не преследует, желая привлечь к порядку, осторожно вернулась к своему прежнему убежищу под разлапистым кустом поблизости от палатки. тш тихо! — оказалось, что Рен уже занял ее место наблюдателя. Он схватил маленького оборотня за руку и втянул под сень густой листвы. Киса дернулась, желая дать затрещину мальчишке, однако Нахал сумел переключить ее внимание на иной предмет. — Во, гляди! — горячо зашептал он ей на ухо. Киса замерла, чуть приоткрыв ротик от потрясения. Лунные. Они действительно были иными в буквальном смысле слова. Киса, не отрываясь, смотрела, как к серебристой княжеской палатке подошли трое... человек. Внешне они ничем не отличались от людей или оборотней, если бы ни одно обстоятельство. Зашла луна, и в ее лучах тела воинов стали излучать свет. Подобные живым молниям в облаке небесном Они приближались к временной обители госпожи-оборотней. Киса ничего более не смогла разглядеть, до того неожиданным было превращение людей в туманные фигуры с фосфорисцирующей подсветкой. брр киса потрясла головой. «А еще говорят, они обалденно красивы!» — задумчиво выдала она. Лунные вошли в палатку княгини. «Ну, сейчас не поймешь, надо будет днем к ним присмотреться». Мудро рассудил Рен и уже собрался выползти из укрытия, как его поймала за руку киса. «Постой!» Она видела, как от трех сияющих фигур отделилась одна маленькая. «Ребенок?» Скромное облачко тихо дрейфовало к огромному костру, у которого ни словах кто стража. «Теперь пошли!» Оборотень быстро выскользнула из-под куста. Рен бесшумно последовал за ней. Когда надо, и он мог становиться тенью. Киса поравнялась с облачком на границе света и тьмы. На земле играли отблески костра, черными силуэтами вырисовывались фигуры стражей. «Куда ты?» — окликнула киса, сама удивляясь собственной робости. Лунный обернулся. «Красивый мальчик», — удовлетворенно отметила киса. «Значит, все, что они говорят, правда». «Мой отец?» — начал лунный. «Знаю», — бесцеремонно перебила киса. «Сейчас разговаривает с моей бабкой». Рядом засмеялся Рен. Лунный смутился, не понимая, что так рассмешило незнакомого мальчишку. «Заткнись уж», — одернула его киса. «Смотри, как ты его напугал». И к незнакомцу. «У меня имени нет пока. Зови меня киса. А этот развеселый болван, Рен, сын человека из деревни за лесом». «Я, как и ты, без имени». «У вас тоже есть обряд посвящения?» — удивилась киса. Прекрасное облачко кивнуло. «Для чужих мы просто лунные». «Воины проходят особый ритуал обезличивания. Я тоже буду воином, как мой отец, король лунных». Последние слова были произнесены не без гордости. Мальчик не упомянул, что и у них есть свои личные имена, вот только доверить их можно самому узкому кругу. «Тогда мы будем звать тебя Лунным», заключила киса и взяла его за руку. Она, на удивление, показалась ей теплой, как будто принадлежность к древнему народу диктовала для нового приятеля иные законы физиологии. Благодаря пустой и задорной болтовне Рена и спокойной уверенности кисы, Лунный наконец-то оттаял, улыбнулся и позволил себя увлечь к костру, у которого совсем недавно маленький оборотень и мальчишка из деревни соревновались в стрельбе из лука. Они сидели у огня, перешучиваясь, бросали ветки в пламя, Киса заметила, что в присутствии сияющего, как свеча, мальчишки совсем не хочется выделывать немыслимые акробатические упражнения, искать приключений на свою голову, а лучше вот так сидеть, смотреть в его синие, как море, глаза и грезить. О чем? Нужна игра, какая-то забава. А ты знаешь какие-нибудь легенды своего народа? Спросила киса у лунного. Конечно. Я, я знаю. Дурашливо вылез вперед Рен и, не дожидаясь, пока его прервут, выдал следующее. В старом диком королевстве, где всегда гуляет ветер, терпко-терпко, чуть медвяно расцветает чудный цвет. Он тернистый, словно роза, он лиловый, словно вечер и похож на звезды неба и сияние планет. Киса недовольно нахмурилась. «Это что за восхитительная чушь?» «И вовсе нет», — запротестовал Рен. «У нас пели что-то похожее» сказал лунный, наблюдая, как огонь пожирает тонкую веточку, зажатую в его руке. Храмовые старейшины говорят, что с этой песенкой связано древнее сказание, но суть его известна лишь посвященным. Да и то, мой дед рассказывал, многие тайны, и лунные, и наши, сокрыты от людей в глубинах пропамяти и способны открыться лишь в один день тысячелетия под особой луной и звездами. Правда, я почти ничего не понял из его слов. Может, когда стану воином, раскрою все тайны мира. Слышали бы вы наших деревенских сказителей. Вот что любо-дорого. Старые все, бородатые, сядут на скамеечку. А как возьмут в руки лиры, заслушаешься. И голоса чистые, звонкие, как у мальчишек. Или низкие такие, будто над землей шмель гудит. Бархатистый, пушистый. Ох, красота! Рен от избытка чувств закинул руки за голову и опрокинулся на землю деревне». Киса прислушалась. Где-то тихо звенела ночная птица. В травах стоял немолчный стрек от цикад. «В замке музыка получше будет», — уверенным тоном заявила она. «У нас есть одна придворная певица. Вы видели когда-нибудь поющих призраков? Они такие звуки выводят. Древние баллады словно реки медовые льются. Моя бабка всегда ее вызывает, когда в замке дорогие гости». «Лу, а ты что скажешь?» Киса посчитала возможным сократить имя нового знакомого. «Я рассказывать не буду, лучше спою». И Лунный, окинув взглядом друзей, будто призывая их сплотиться для приобщения к таинству, запел. Рен и Киса забыли дышать. У их приятеля оказался красивый голос, который завораживал, втягивал в водоворот звуков и образов. Огромная ночная бабочка села ему на плечо, притворившись сухим цветком. Сама луна замерла в зените, внимая юному отпрыску своего народа. Красоту минуты нарушила появление чьей-то тени у костра. «Эй, ребятня, а ну прекратите шум! Это все-таки военный лагерь, а не светская вечеринка!» «Лев!» — подскочила киса. «Дай нам немножко развлечься! Иди, иди по своим делам и сделай вид, что нас не видишь!» «Зато слышу!» — отпарировал он. «Ладно, притихните, как мыши, и ждите моего возвращения. Меня вызывает княгиня!» С этими словами Лев ушел, оставив детей в неловком молчании. «Я не потерплю, если кто-либо нарушит однажды достигнутое соглашение», — княгиня голосом подчеркнула важность произнесенных слов. Полок серебристой палатки с легким шорохом отъехал в сторону, пуская юного воина с огненной шевелюрой. «Лев, тебе важно услышать все, что излагают наши гости. Ты мой наследник и во многом гарант сохранения мира». Взяла быка за рога львица. «Прошу». Она рукой указала на табурет у стола. Лев опустился на него и попытался вникнуть в суть разговора. Лунные, трое рослых воинов с лицами, словно вылепленным искусным скульптором, не спускали глаз с княгини. Нил, человек из деревни, крутил в руках мягкую шапочку трудяги земледельца. «Госпожа», — стал один из лунных, видимо, глава миссии, златокудрый и синеокий. Мы искали встречи с вами лишь потому, что желали убедиться в вашей честности. Народ Луны всегда придерживался нейтралитета, однако могут возникнуть обстоятельства, когда и мы забудем о давних клятвах. Люди пользуются нашим покровительством, а вы, оборотни, притесняете их. Если подозреваете нас в обмане, тогда спросите присутствующего здесь человека, приходилось ли людям в последнее время терпеть бесчинство со стороны богоизбранных. Книгиня чуть заметно усмехнулась. Лунный обернулся к Нилу, на лице которого боролись две эмоции — страх и обожание. «Я, милостивый государь, не последний человек в своей деревушке. Так вот, могу прямо сказать, мы народ мирный, никого не трогаем, нас никто не трогает. Если что, сразу к вашему дозору обращаемся, ведь так?» «Да, верно», — согласился Лунный. «Что-то не нравится мне гладкая сказка. Княгиня, что в твоем лагере делает человек?» «Лунный, война закончилась пять лет назад. Да, я потеряла в той жуткой бойне сына, невестку и мужа. И людей было перебито немало. Но все в прошлом. Нам нужен мир. Вот и люди порой забывают старую ненависть и идут к оборотням, когда им нужна наша помощь». «Точно, истина, самое что ни наесть. закивал головой Нил. Лунный сделал вид, будто поверил, однако княгиня кожей чувствовала его сомнение. Они витали в воздухе, подобно липкому пуху стополей. — Я готов согласиться с тобой, оборотень. Но что скажешь ты на три странные смерти людей, произошедшие неделю назад? Женщина в селении у Великого озера, ребенок в полях Привражья и, — лунный бросил взгляд в сторону Нила, — мужчина из деревушки у леса. — Да, было такое, — с мрачной физиономией произнес сельский житель. — Так ведь то все зверье бесчинствует. Бабу, я слышал, тигр загрыз, мальчонку, который в поле скот пас, волки разорвали, а нашего мельника медведь поломал. Слишком много несчастных случаев, не правда ли? Обратился Лунный к своим соплеменникам. Те согласно кивнули ему. У нас есть все основания заподозрить злой умысел. Что скажешь, княгиня? Как теперь замаскируешь свои грязные происки? Я всегда не доверял оборотням. У вас лживый, и изворотливый язык, и тело, что вторит другой натуре». В голосе Лунного брызнуло презрение. «Будучи главой дозора, я имею право принимать решения, к которым прислушаются храмовые старейшины, а значит, и наш народ». Лунный скромно умолчал о том, что его статус равен королевскому. «Ты дерзок. Во-первых, я не имею ни малейшего желания оправдываться перед тобой. Во-вторых, выдуманные тобой преступления не могут заморать нашего честного имени». «Да и если бы и так, неужели ты взял бы на себя бремя нарушения давнего договора?» Княгиня чуть изогнула бровь, а губ львицы коснулась усмешка, которая все ставила на свои места. Госпожа, от чего слово зависела судьба мира, стыдила вероломных соседей, указывая им их угол, как слепому котенку. Лунный подался назад, как от удара. Руки в серебряных перчатках невольно сжались в кулаки, раскрывая обуревавшее им чувство. «Казалось, еще миг, и глава лунного дозора взорвется, но нет». Вовремя взяв себя в руки, он глубоко вздохнул, склонил голову, как вассал, признающий первенство своего господина. «Прости, княгиня, если задета твоя честь», — с нажимом произнес глава дозора. «Нет, я не беру своих слов назад. Мы будем ждать, когда вы первой допустите ошибку. Ты, княгиня, опасаешься нас. Лунные для оборотней — враги». Когда-то нас по рукам и ногам связывал древний договор, заключенный на заре истории. Вы превратили его в ничто, напав на королевство людей. До сего времени мы оставались всего лишь бесстрастными наблюдателями, но всему приходит конец, и нашему терпению тоже. Однажды вы, оборот, не оступитесь и взорвете шаткий мир. Тогда мы начнем игру. «Долго же вам ждать придется», — княгиня сочувственно смотрела на собеседника. «Лунный, неужели тебе хватает наглости угрожать на чужой территории ее хозяевам?» Вступил в разговор Лев. «Я готов хоть сейчас развеять твои сомнения». Рука рыжего оборотня сжала на меча. «Что? Поединок?» Лунный открыто рассмеялся. «Вступить в драку с тобой, мальчик, и доказать твоей матери, что я был прав? Берегись! Как бы эта горячность не погубила тебя!» «Нет, нет, Лев, прочь оружие, Лунный верно говорит». «Наконец-то мы с вами достигли взаимопонимания. Итак, госпожа, я доношу до сведения храмовых старейшин, что княгиня-львица отныне будет осторожней, дабы не дать в руки народа Луны оружие против себя». «Да будет так». Княгиня поднялась с кресла, давая знать, что аудиенция окончена. Лунные встали, поклонились главе рода диких кошек и всех оборотней мира, с чем вышли из палатки. Отряд лунных легко снялся с места и вскоре покинул лагерь оборотней. Киса долго смотрела во след сияющим всадникам, пока они не скрылись из вида. Ник уволок за собой упирающегося сына. Рен ни в какую не хотел возвращаться домой, заявив, что желает ближе знать врага, и за это получил подзатыльник. Лев потихоньку от матери увел кису в палатку, уговорив девчонку хотя бы притвориться спящей. Княгиня не любила неповиновения особенно со стороны домашних. Киса была так возбуждена, что долго не могла уснуть. За этот вечер она обрела гораздо больше друзей, чем рассчитывала, ведь у нее никогда не было сверстников, товарищей по проказам и забавам. Няньки, солдаты-княгини, игрушки, мечи и стрелы. В юную жизнь ворвалось новое, и оно было иным, чем мир столь привычный ей. Мальчишки, дети других народов остали ей друзьями, братьями. Киса засыпала с затаенной мечтой хоть раз еще встретиться с ними. В ее голове роились планы совместного времяпрепровождения. У лагеря есть небольшая рощица. Можно проверить, кто из них бесстрашней и сможет выше других забраться на дерево, а потом, игра в гвардейцев и разбойников, а затем... Киса уснула с улыбкой на губах, предвкушая новые встречи и забавы. Дни и ночи, ночи и дни. Мир менялся. В прошлом остались ребячие забавы, кисы, юного лунного и человеческого мальчишки Рена. Троица встречалась еще несколько раз, прекрасно проводя время в обществе друг друга, но постепенно все ушло, у взрослых свои проблемы. Поэтому быстротечная пора игр канула в прошлое. Все неспокойнее становилось на дальних рубежах. Люди поднимают голову, пытаясь найти защиту от захватчиков в древней легенде – Кланы-оборотни предчувствуют возможную войну, и всюду костры пожарищ, бойни и кровь. Но все так же плыли свинцовые облака, небо скупо на землю жидкий солнечный свет, туманы заволакивали речные низины.